Глава 5: Лес и волки. В Междумирье нет времен года или суток. Да и в целом не все однозначно с временем. Там всегда сумерки или летняя лунная ночь. Знаете, когда луна, словно большая белая тарелка, зависла в черном атласном небе и разливает свет в пространстве. Вроде не день, однако в целом видно неплохо. Местные жители к такому привыкшие, да и что им в сутки и времена года? Они другие и воспринимают этот мир иначе. Даже не берусь вам это разъяснять, само вы не в теме, ксенопсихологом не являюсь ни разу. Так вот, духом отсутствие света без разницы, а гостей тут не бывают в принципе. И такие, как наш герой, скорее исключение из правил Но Макс тоже не сильно расстраивался по этому поводу. У змея в его владениях было совсем ночь, а тут куда светлее. Он хотел уточнить заинтересовавший его факт, но потом счел его несущественным. Он уже проснулся и чувствовал себя отлично. Дерево не дало ему мешком свалиться вниз и стать мешком с костями. Правда, тут такое сравнение не актуально, но все же Макс вполне здраво предполагал, что пусть его тело и не из плоти, больно ему будет так же, как и настоящему. Но все обошлось, и новый день под темным небом Максим встретил в хорошем настроении. Тихонько поблагодарил дерево за постель ночлег, потом поделился частью своей энергии, что вызвало только положительные и приятные ощущения. Он спустился вниз. У корней гиганта серой корой лежал дымчатый змей. Надо сказать, пейзаж был еще тот. Чистый триллер пополам с секретными материалами. Темный мрачный лес, где деревья цепляют своими кронами серую пелену низкого неба. Или то, что его заменяет. Серые стволы исполинов, указующими перстами стремящиеся вверх, подавляют заставляют чувствовать себя мелким и ничтожным. Они словно придавливают сознание, а их листва цвета темного изумруда шелестит, будто касаясь поверхности твоей души. И та ежится под их невесомыми касаниями. Там, в темной зелени крон гигантов, слышен их мягкий шепот. Они говорят с ветром и временем, принимая их касания. О чем они говорят? Может, они зовут невидимых убийц или страшных чудищ, что безмолвно и внезапно спикируют вниз, по их подсказке забирая жизнь очередной жертвы? Или они из заодно с туманом, чья молочная белизна сгустилась у подожив деревьев, скрывая землю и нечто существующее в этом белом сыром родственнике облаков? Что вытянет когти из этой взвеси? Когда ноги ощутят касание, предвещающие боль? Землю окутывает белый туман, он поднимается на уровень колен. Эта белезна подчеркивает мрачность и отчужденность леса. Показывает, что пространство между деревьями лишено бурелома. Говорит безмолвно и беззвучно, что земля — это его вотчина. Серые гиганты и сполины, попирающие небо. Они раскинули свои руки, создавая и умножая мрак, все оттенки серого. Кажется, что вот-вот ими между живыми колоннами появится призрачная фигура, бредущая в тумане. Деревья знают, что это может случиться, они видели и не такое. Тут царит мрачность, таинственная тишина. Обитель древнего духа, что жил, когда человечество еще не собиралось становиться разумным, а может и раньше. Тут его правила и законы. Темный лес — его дом. Вот так, ну или примерно так, без литературных аппитетов, выглядела местность. Зловеще загадочно. Вчера, вернее, до момента, когда Макс заснул, тумана не было, да и лес казался более живым. Теперь он стоял, глядя на окружающий его мир. Страха в нем почти не было. Однако лес давил, заставляя мурашки бегать по его нематериальному телу, которое тут было очень даже материальным. Его хорошее настроение сменилось легкой тревогой. Однако Макс не поддался накатившему волнению. Он оперся спиной о ствол дерева, положил на него ладони, закрыл глаза. Он не знал, почему так решил. Макс просто доверился своей интуиции, которая твердила, что надо сделать именно так. Он начал делиться с деревом своей энергией, мысленно прося не обижать его. Он передавал дереву, что хочет просто пройти свой путь. Он никому не несет зла, не желает нарушать покой и привычный ход их бытия, но не хочет постоянно бояться леса. Ему нравятся эти красивые гиганты с серой корой и темными изумрудными листьями, похожими на широкий наконечник копья. И дерево его поняло. Страх отступил. Пришло понимание, что Максу больше не придется бояться здесь леса. Он чувствовал его одобрение. Ему стало легко и уютно. Та энергия, что он подарил дереву, неожиданно вернулась, да еще с торицей, а от дерева пришел отголосок мысли, которые Макс воспринял как «это в дорогу». Он улыбнулся, новым взглядом осматривая лес. Мрачность никуда не делась, но она стала словно бы уютной. Страх перед гигантами и глубиной пространства, где они находились, возможно, скрывая нечто странное и страшное, отступил. Сейчас это был просто красивый, мрачный, таинственный лес. Максим посмотрел на своего спутника. Дух выглядел несколько задумчиво. Он даже не отреагировал на его присутствие. Это было несколько странно. О чем же думает это существо с таким напряжением, что ничего вокруг не замечает? Однако ошибочность мысли Макса обозначил сам змей. а, -а, -а проснулся!» — прошипел с некоторой отстраненностью дух. — Ага, хорошо отдохнул. Полон сил, жажды приключений и желания продолжить путь. — Это хорошо. Я смотрю, ты нашел общий язык с детьми Древья. Интересно. — растягивая слова, произнес его спутник. — Ну да, как-то само получилось. Я даже не ожидал, что будет такой результат. — А ты что такой задумчивый? «Человек, ты действительно хочешь это знать? Из-за тебя пока одни проблемы!» Отвечая, недовольно поморщился змей. Как у него это вышло с его устройством морды, непонятно, но факт на лицо «О, а что я умудрился такого сделать? Я вообще спал!» «Ты появился!» «Слышь, дух, это ты меня поймал и хотел сожрать, точнее жрал, и я еще виноват!» «Хорошо, моя сила или энергия уже восстановились, а то поначалу я себя ощущал словно после стирки и отжима, так ты меня выпил». «Ой, лучше бы выпил, а я поиграть, видишь ли, захотел». «Ну вот, а я-то при чем? так и все же, что тебя так напрягло?» «Ко мне приходил тот, кто мог стать моим учителем, да он им, собственно, и был, скажем так, неофициально». «И по совместительству хозяин этого леса». «О, это Древий Древыч. «Он самый». «Ну и чего? Это как-то связано со мной? Он что, не разрешает мне пройти через его владение?» Забеспокоился Макс. «Не волнуйся, с тобой это напрямую не связано. А что до прохода, ему вообще это пофиг. Главное, не гать, и все будет хорошо». — Это хорошо, но что тогда? Чего ты как в трассе или как трубой ушибленный? — Скажи, человек, тебе когда-нибудь нотации читали? — Ну, было дело... А, -а, а ясно. Тебя конкретно присели на мозги, и ты теперь пытаешься восстановить душевное равновесие. — Ты прав. Это ужасно. Жалобно вздохнув, почти прошептал змей. — Давно меня так не отчитывали. И ведь я взрослый самостоятельный дух, а тут... М -м, все то время, пока ты спал, я слушал наставления и вразумления. — Ну ты это, крепись, со всеми бывает. Значит, ты ему не безразличен. — Может и так. ну как же это утомительно! — покачал головой змей. — До чего я докатился, жалуюсь своей еде. — Ой, да ладно тебе! Каждому надо рано или поздно выговориться. — А знаешь, что самое неприятное? — Знаю, он прав. Если не во всем, то во многом, — улыбнулся Макс. — Самую точку. Ладно, человек, тебе пора идти делать мне интересно. А то я дам волю своему голоду. — Ага, и нарушишь собственное слово. Давай без запугиваний. Я и сам не горю желанием оставаться тут больше, чем надо. Они продвигались тропой, скрытой в тумане. Серые колонны стволов деревьев окружали путников неровным строем. Создавалось впечатление, что они проходят сквозь толпу. Тропинка петляла, извивалась, словно желая показать, как можно больше заставить проникнуться мрачной красотой этого древнего места. Макс был собран и сосредоточен. Да, ему нравился пейзаж. Но, помня о словах змея, он не расслаблялся ни на минуту. И это принесло свои плоды. Примерно через 2-3 часа Макс ощутил странное беспокойство. Он стал чаще оглядываться и озираться, а его ладони начали светиться, наливаясь энергией. Змей, увидев такую картину, лишь покачал головой, подивившись тому, что его подопечный так быстро всему учится. Да еще и, похоже, понемногу собирает энергию из пространства. Это было совсем уж интересно. Дедушка Древий был прав, он очень даже непрост. И та, что его тянет, тоже. Серебристая линия, кстати, пропала, но теперь Макс четко ощущал, куда надо идти и без визуальных подсказок. Он шел, а некая тревога все разрасталась, заставляя нервы натягиваться. Змей прекрасно понимал, почему человек так напряжен. Он приближался к границе владения волчьей стаи, и его природное чутье давало ему предупредительные сигналы. Сделав еще шаг, маг заметил, что в фоне местности произошли изменения. Словно бы к запаху леса примешался еще чей-то незнакомый аромат. Макс вспомнил слова змея и понял, что его занесло во владение волков или еще каких-то существ, живущих тут. Он напрягся еще сильнее и пошел уже крадучись, невольно ускоряя шаг. У него создалось ощущение, что за ним пристально наблюдают. Змей же наблюдатели видел. Черные волки с серебристым брюхом и грудью, крупные и сильные, легко скользили по обе стороны от тропы. Они пока не нападали, по большей части, из-за него самого, однако змея чувствовал интерес и любопытство сородичей. Максим же, все яснее чувствуя присутствие новых действующих лиц нечеловеческого происхождения, гадал, когда же состоится встреча и, собственно, конфликт. В том, что это произойдет, сомнений не было. Он на их территории, они хищники, он же для них добыча. Но вот когда они нападут, было непонятно. А потом пришло понимание. Он идет со змеем, и отчасти поэтому его не трогают. Но главное, его сопровождают к вожаку. Хотели бы напасть и сожрать, давно бы уже это сделали. И змеем в этом не помеха, так как ничего, указывающего на то, что они вместе, нет. Никаких знаков защиты и тому подобного. А значит, можно успокоиться и расслабить натянутые нервы. Но оставаться на чеку. и Излишнее напряжение это нехорошо, как и его полное отсутствие. Макс шел и все четче чувствовал тех, кто его сопровождал. Он уже различал скользящие в тумане тени, и это выглядело довольно устрашающе. Он не мог разглядеть хищников детально, но размер их впечатлял. Они не были ростом с крупного теленка, как любят писать разные фантасты. Но вот сравниться с крупным кобелем Ньюфаундленда вполне могли. Массивные, с крупными сильными лапами, вытянутыми мордами. Максу даже почудился стальный блеск больших клыков. Шорох, и мимо пронеслась черная молния, рождая вполне ощутимый порыв ветра. Еще шорох, и новая тень пронеслась с другой стороны. Это было жутко и завораживающе. Волки словно кружили в невидимом хороводе, исполняя странный танец с неясным значением. Они сужали кольцо, прессинговали, пытаясь нагнать страх и трепет перед стаей. Несколько раз в непосредственной близости от его ладони даже щелкали страшные челюсти. Первый раз Макс в испуге отдернул руку, и это вызвало удовлетворенное рычание. Но он смог собраться и перестать реагировать на эти провокации – Чем заслужил еще порцию рыков с разных сторон В которых, как ему показалось, он услышал нечто похожее на усмешку Но тон зверей отражал уже нечто похожее на уважение или одобрение Волки, как ему показалось, начали признавать в нем не просто легкую добычу Походящую на овцу или барана Но уже соперника, того, кто способен ответить на агрессию Макс все больше понимал, что ему нравится такое состояние, словно в крови начинает просыпаться дремлющий зверь по имени Адреналин. Восприятие его начало обостряться, и теперь он уже четко и ясно видел волков. Удивляться происходящим с ним переменам не было времени. Это можно обмозговать позже. К тому же у Макса уже имелось одно предположение. Он чувствовал ту странную силу, которую змей называл «сродством». Он склонен был предполагать, что именно оно так действует на него сейчас. Хотя он и не терял над собой контроль, но помощь этой странной силы чувствовалась. Максом овладели спокойствие и уверенность в себе. Наверняка это почувствовали и сопровождающие. Процессия следовала недолго. И вот между деревьев забрежжил призрачный синий свет. Впереди, как показалось Максу, была довольно большая поляна, В чем он и убедился, ступая на ее границу Поляна была вполне обычная, заросшая низкой густой травой, похожей на газонную А вот что было необычно, так это источники света По кругу поляны с нижних веток на коротких нитях или стеблях свисали цветы, похожие на белые лилии однако отличие от земных состояло в том что цветы были синими и светились делая пространство поляны хорошо видимым и добавляя антуража в окружающую действительность это было весьма красиво цветы периодически роняли синюю светящуюся пыльцу что не долетая до земли растворялось в воздухе она была похожа на тающие снежинки подсвеченные изнутри также макс оценил место в ожкостае Его образовывали корни немного выступающего дерева, которое было крупнее и массивнее своих собратьев. Оно образовывало нечто вроде большого трона или лежака, на котором сидел вожак стаи со своей подругой. Остальные волки лежали на поляне в хаотичном беспорядке. Обитатели поляны не слишком удивили Максима. Они разве что были крупнее тех, кого он наблюдал в процессе передвижения. Из чего сделал вывод, что за ним отправили молодняк. Эти волки, которые с интересом наблюдали за Максимом, неприлично таращись на него, и впрямь были размером с крупного теленка, если не больше. Они отличались от молодняка окрасом, но тут Макс не мог быть точно уверен, всех ли он видел. Волки на поляне имели вполне обычную волчью расцветку. серая разных оттенков, почти белые и почти черные. Была даже пара бурых зверей. Но вот вожак и его спутница были совсем другие. Вожак был совершенно черным. Не истиня, а насыщенно черным. Свет его напоминал черный бархат или шелк. Крупнее своих взрослых собратьев раза в полтора-два. Макс прикинул рост этой зверюги и понял, что сидящий волк выше него на пол головы, при том, что рост Максима превышал 180 сантиметров. Крупные лапы с внушительными когтями, могучее тело, состоящее, казалось, из одних только мускулов, красивая шерсть глубокого черного цвета, морда, вытянутая немного сильнее, чем у остальных, острые короткие уши. Из-под верхней губы торчали кончики здоровенных клыков, блестевших серебром в синем прозрачном свете, и золотые глаза». Они горели, словно яркие языки пламени, и в них Макс видел не отражение животной сути с ее типичными чертами, яростью, гневом, беспощадностью. В глазах этого могучего, красивого и величественного зверя светился человеческий или превосходящий его разум. Волк излучал спокойствие гранитной скалы, благородство истинного воина и вождя. Макс подумал, что если придется драться с ним, то лучше сам застрелится или попросит змея вернуть его обратно и сам посыплют себя солью и перцем. Его подруга вызывала всеобщее восхищение. Она была белая, словно горный снег, а синее призрачное свечение делало ее совершенно нереальной. Такой красивой, изящной, несомненно сильной волчицы Макс еще не видел. Хотя вживую до этого момента он волков вообще не встречал. Но ни одна фотография, ни одна картинка из интернета не могла сравниться с ней. Волчица была воплощением стати и благородства. Она словно воплощала в себе образ аристократки среди волков. Красивая, сильная, полная хищной грации и стремительности. Она завораживала. Сапфирово-синие глаза излучали мудрость, уверенность в себе, и некую долю насмешки, но насмешки доброй. Она была меньше черного и на его фоне казалась миниатюрной, хотя была крупнее остальных волков. Волчица сощурила один глаз, наклонив голову на бок, изучая Макса хитрым веселым взглядом, в котором прослеживалась некая доля кокетства. Макс не отвел взгляда, с интересом и эстетическим удовольствием любуясь ею хотя это и могло не понравиться ее черному спутнику или супругу. Но Максим постарался изобразить лишь эстетический интерес. Волчица громко фыркнула и посмотрела на черного. А потом у Макса отпала челюсть от удивления и шока. Волчица превратилась в девушку. Вот перед ним огромный красивый зверь, а вот красивая молодая женщина в одежде с белой волчьей шкуры, с копной белых же волос». Черный недовольно посмотрел на женщину, слегка качнув головой. В призрачной синее блеснуло золото глаз. Ему явно не слишком понравился маневр своей подруги. Однако та не обратила на него никакого внимания. Она села на край трона, закинув ногу на ногу. В своем человеческом облике она впечатляла меньше. Да, очень красивая беловолосая женщина в коротком одеянии из белой волчьей шкуры. Да, у нее была потрясающая фигура и до неприличия длинные ноги. Но все это было достаточно привычно Максу. В наш век всеобщей глобализации можно найти фото сотен столь же красивых женщин. Одна деталь осталась неизменной – глаза. Яркие синие глаза все так же притягивали и завораживали. Ну и еще можно отметить губы, выделяющиеся словно красная роза на белом снегу.